От тяжелого удара по шлему финов сынок упал ничком, рожей в мух, и воинственность полностью утратил. Я же, воткнув секиру в ствол ближайшего дерева, осторожно перевернул его на спину, держа ладонь на рукояти ножа. Беспокоился зря. Дух из парня выбит основательно. Оба братца стояли спиной друг к другу, привязанные к стволам засохших сосен. Скафти уже пришел в себя, И злобно зеркало меня, увлеченно копавшегося в их имуществе. Сначала похабно ругался, но после того, как я подошел и вручил ему по морде, предпочел заткнуться: Зубы-то не казенные! И далее продолжал выражать свое негодование молча, строя ужасные рожи, призванное убедить меня в неизбежности надо мной расправы и неминуемости грядущего возмездия. Квест никак на происходящее не реагировал, а лишь пускал слюни. Сопелый время от времени жалобно повизгивал, не приходя в сознание. Я же разбирал законные трофеи. Брони у братцев, однако, хороши. Взять, может, одну. Или не взять. Тяжелая для пешей прогулки по лесам, но зато прочная. Дорогая и красивая же. Жалко бросать. Или мечи их прибрать лучше. Я не мастер мечного боя. Хороший меч... Штука дорогая слишком, чтобы Дренгу такое вручать, и учили нас обращаться больше с копьем и топором. А эти два дуралея позарились на дорогое оружие из отцовских запасов, предпочтя красивое привычному. Глупо это. С чем обращаться умеешь, то и стоит использовать. Так, я думаю, правильнее. Так брать или нет? Брони, наверное, не стоит. Обойдусь кожаной. Да и великоваты эти две, пожалуй, будут. Телеса финса на себе отъели, куда уж мне тощему, а нести тяжело. Ну, а меч один возьму. Не для боя, продажа с целью. Всяко же выйду к людным местам, а там за еду, кровь и совет могут и денежек спросить. А у меня с денежками туго, тем более, что братцы свои накопления в погоню брать не стали. Сволочи, что сказать, только о себе и думают. В мешке скафте я обнаружил баклагу жидкостью с очень знакомым запахом. Эх, Хильда, Хильда! Как же так, старая! Зелье волчьего бега. Вот из-за чего эти весельчаки меня так споры нагоняли. Глотнешь такого и целый день усталости, как не бывало, одна бодрость в тело членах и веселье духа преизрядное. Потом правда свалишься, но это будет потом. Да и добавки всегда глотнуть можно. Однако позже все одно свалишься. Силы само по себе зелье не придает, лишь извлекает из тела запасов. Они не бездонные. Возьму себе, мне нужнее. К этому зелью она обычно варила еще зелье светлый глаз. Оно обостряет внимание, улучшает зрение. Самое то для тех, кто в погоне за кем-либо собирается. Ночью с ним опять же видишь хорошо что полезно также и кормчим, и разведчикам. Ихи покупали сразу оба товара разом обычно. И где оно? Оно мне тоже надо. Сам не выпью, так продам. Зелье, работы Хильды должны стоить немало. А где? И третье зелье, что организм чистило от всяких гадостей ему ненужных и помогало восстановиться после первых двух, а заодно могло послужить и противоядием. Где все? В мешке Квиста обнаружилась еще одна баклажка. Я вынул пробку. Нюхнул и сморщился. Бабушкина зимняя брага. Вот что это такое оказалось. Она ей обычную брагу делала хорошо. Даже от запаха отвратного почти избавлялась как-то. Но зимняя у нее получалась особенно хороша. А всего делов профильтровать, потом выставить на мороз кадушку, подержать ее там несколько часов и выкинуть потом лед который сверху образуется, и повторить при необходимости. Это как выморожень из пива делать. Принцип тот же. Так вот, завершение всего процесса получалось у бабули такая косорыловка, что била в голову не хуже боевого молота. Эту ее продукцию в Борге знали или убили. И по возвращении из удачного похода на Ватагу всегда покупались у Хильды Пара другая бочонков. И никто потом не удивлялся при виде славных воев, ползающих на карачках, братающихся с воротными столбами и засыпающих в самых неподходящих для этого местах, вроде собачьей будки или компостной кучи. Как же! Люди с моря уставшие, да и бабушка постаралась, одно к одному. Олов, как-то наспор выдал несколько пин подряд, так рассказывал потом, что ему сам Асатор явился во всем своем грозном великолепии. Думаю, Еще кружка другая сверху, то Тор бы ему и молод свой бы завещал наследником своим, назначив. Где остальное? Вопрошая я скафти, показывая ему емкость с волчьим бегом. Еще две фляги должно быть. Говори, паскуда. Пошел ты. Трудно ругаться, когда тебя метко и очень больно бьют в живот. А, нет, больше ничего. Браги немного, и все. Должно быть еще. Выпили? Нет. Что взяли, то и есть. Взяли? Сами? Ограбили Хильду? Как-то с души отлегло. Не предала меня моя наставница. Позор мне, что сомневался. Не ври мне, скотоложец. Я ведь колдун, ложь чую. Вранье, конечно, но для красного словца. Ограбили бабку? Отцовы, запасы. Старые это. Отстанет от меня, конь раскрепил собеседник. «Хильда! Батю на порог даже не пустила! Как он ей сказал, зачем пришел. Ладно, живи!» Проверив узлы и обнаружив на ремне, связывающем его запястье царапины и потертости, дал ему в ухо, для порядка, и попросил его не делать глупостей. «А то я нынче нервный, могу ему и откочерыжить секира ненужное, далеко выступающее!» при попытке к бегству или нападению. Ничего ценного или полезного у братьев больше не обнаружилось, за исключением доброй связки сушеной рыбы и хорошей, объемистой кожаной фляги с водой. Это все я переложил к себе. Чистая водица в болоте будет не лишней, да и на поиски еды времени тратить не стоит. А «Сколько вас было и где остальные?» Вопрошаю вежливо с «Лучше добром скажи, а то смотри». «Стыжу с тебя крови пару горстей, да прокляну весь твой рот по крови. Семь поколений удачи лишиться! А чтоб тебе жизнь, я вам не казалась. Прокапаю твоей кровушкой дорожку к болоту. Вот тебе ночью-то весело станет, когда душой твои твари болотные яйца. Тут я и оставлю вас. Заживо сожрут, как стемнеет обоих». Никогда никого не пытал. Олов и батя рассказывали, правда, как это делать Но это все в теории а ножиком земляка ковырять. Ах, удовольствие мыло. Вот и приходится пугать. «Хель, тебе забери конь!» Скафти скривился. «Дерьмо ты, собачье дерьмо!» «Есть!» «Ближе к делу, сын козла! Не трать мое время!» «А то смотри!» Я многозначительно повертел ножом перед его оружием. «Сделаю, что сказал!» «Пятеро еще!» Он ухмыльнулся разбитыми губами, едва восстановив дыхание после очередного тумака. И они скоро будут здесь. Мы метки оставляли, как след твой взяли. От берега, когда ты из реки вышел. Поймаю тебя, конь. Кисять тебя замесим. Я с удовольствием на твоей смазливой морде попрыгаю. Да, пятеро. И все сюда явятся. Я тропу натоптал, будь здоров. Да еще и эти уроды путь отметили. Кто эти пятеро? Друзья моего отца. Грим безземельный, хрюм бородатая Сигира. «Соти, окорок! Хали, весло!» Тут он снова ухмыльнулся. И Хакон Гудельевсон. Погано. Хакон — младший брат Синфиотли. Тоже более лесной житель, чем пенитель Сильдеевых троп. Очень хитрый и осторожный человек. Вдобавок, здорово владеет луком. Но редко злопамятный человек сам по себе. А я еще и убил его брата. «Валить отсюда надо!» Ноги в руки и валить. Мне и так люто повезло, что первыми вышли Финсоны и Инсинфиотли. Два тупых Дренга и лишь один опытный Хирман. того я отправил в гости Хели еще на подходах. Остальные пятеро – мужи тертые, обывалые. Их я так легко не возьму. Чтобы эти два красавца, как освободятся, не попытались рвануть за мной, дабы совершить праведную месть и вернуться с победой, я стянул с собой их братьев сапоги и не поленился дойти до края острова, где и утопил обе пары обе в глубоком бочаге. Босиком не больно побегают. После чего воткнул ствол дерева рядом с руками постепенно приходящего в себя квиста нож с кафти. Как оклемается, перепилит ремень. Оно, конечно, неправильно, оставлять врагам лазейку, но земляки же. А я сегодня уже забрал жизнь одного, и не стоит губить остальных. Иногда надо поделиться удачей, И вот она, прирастет с достатком. И вообще, у меня доброе сердце. С тем я оставил братцев, ошалело мотавшего головой квиста и злобно матерящего меня с одних. Проходя через полянку, по которой мы топтались с квистом, я остановился поправить несколько потяжелевший мешок. Рыба в нем весила не так много, но вот мечи и фляги добавили несколько фунтов. Когда же снял мешок, чтобы перевязать привязанный к нему секиру и щит, Глаза зацепили за странный предмет, выглядывающий из под сбитой нашими ногами лесной подстилки. Крест набалдашником и какой-то купол рядышком. Слишком правильные очертания для ветки или корня заставили остановиться на этих предметах мой взгляд. Я осторожно потянул предмет на себя Рукоять меча. Лезвие совершенно сгнило. А вот рукоять целая. Надо же! И не купол рядом, а череп. Старый. Явно не один десяток лет тут лежит. Я пошевелил рукой чуть ниже. А вот и грудная клетка, на костях которой еще сохранились почти полностью сожранные ржавчины остатки кольчуги. И цепочка, похоже, золотая. Я осторожно потянул за нее и излег на свет какую-то висельку, обтер ее рукавом. На моей ладони лежал амулет в форме листа, неизвестного мне дерева, выполненный с великим искусством. Определенно, настолько красивых вещей я в руках еще не держал. С потрясающей детализацией неведомый мастер изобразил каждую жилку и каждый зубчик листочка, и если не обращать внимания на твердость и холодную тяжесть металла, то листик можно было бы принять за настоящий. У меня не поднялась рука положить находку обратно, да и ни к чему думаю, воину на том свете украшения. Вот меч и другое дело. Пускай от него и осталось лишь рукоять. Оружие воину всегда к месту. Мир праху твоему, путник. Обратился я к останкам со всей вежливостью. Прости, что потревожил твой сон. Не держи зла. Нехорошо тревожить покой мертвых. Они могут и обидеться. Поэтому я не поленился срезать добрый кусок дерна и наскро накрыть прах покойника, раз уж нет времени вырыть ему могилу или сжечь останки в уплату за вещицу, взятую у него. Закинув амулет в карман, я, наконец, пристроил снаряжение на спине так, как надо, и, подняв слегу, снова двинулся уже начинающий меня утомлять топи. До заката еще далеко, и я смогу пройти еще немало. Жаль, ночевать придется в болоте. Находка мне понравилась сильно. Хоть я всегда был равнодушен к украшениям и драгоценным безделушкам, но хорошо ли я поступил, забрав ее у покойника? Вроде попросил, а вроде и украл. М -м -м. сомнения меня одолевают. Ведь не сам я сразил этого бедолагу, и не воинская эта добыча. Значит, вор. Хотя, что-то мне подсказывает, не зря я это сделал. Нет, конечно, брага забвения, которое почует людей в Хельхейме или Вальхале, избавит умершего от дум и о земной жизни. Но мало ли, вдруг на кого-то не подействует. А то слыхал я провернувшихся с того света дабы покарать осквернителей могил, слыхал. Да что уж там. Историю Дольфа Жадного я и сам помню. Хоть и мелкий тогда был. Годков пять или шесть мне было. Когда тот за неуемное свое хапужество жизнью расплатился. Дольф, батя рассказывал, уж слишком скаредный был. Нет, брежливость – достойное качество правильного Карла. Но про Дольфа говорили «заломанный гвоздь удавится». На том и погорел. Когда он с парой дренга Дольмен старый полез, что в лесу обнаружили, когда за водой для лагеря ходили. Посмотрели. Ничего особенного. Батя рассказывал не нашли. Кости да одежка, истлевшая. да, мелочи разная, ну что в могилу небогатому человеку обычно кладут. А Дольф, вот, возьми до да позарься на оружие покойника. И посмеялся еще. Дикарь, дескать, нищий, ничего с тебя не взять! Монет думал найти еще или украшений. Так и останки переворошил. Да и какое оружие было? Молот там был, вполне себе обычный. Сталь вроде неплохая, разве что. Рукоять рассыпалась в труху, один боек от молота остался да, оковка. Даже дренги, на что уж молодые, по совести или с мертвого так обирать. Весело и с прибаутками. Адольф хозяйственно забрал боек, не погнушался. Неприятности у него начались уже вскоре. Боек-то ему Магнус перековал в кинжал, восхищался. Просил продать ему. Чился все секрет разгадать. Как сплав такой сделать? Предлагал любой меч своей работы в обмен. Бестолку. Адольф все хвастался. Кинжалом тем наспор, гвозди резал. Скобы рубил. Серебра по весу ему за кинжал тот предлагали. Не брал. Тем временем у жадного здоровья стало хромать. Хильда его смотрела не раз. Одну болячку вылечит, так другая вскочит. Все в толк взять не могла. В чем дело? Я отварами поила и заговоры читала а толку-то рану перевязывать, если железо в ней еще торчит. Это потом уже, когда Дольф сыграл в погребальный костер и она про оружие покойника узнала, ей понятно все стало. Сам-то мертвец прийти не мог, сквозь освещение силой аса в стены борга ему не прорваться, но лазейку сам Дольф оставил, вот и тянула могила оскверненного жизнь из него. В общем, промаялся он осень до зиму, а как по весне дружина в поход ушла, сгинул. На первой же ночевке на берегу, когда ему вторую варту с полуночи и до рассвета стоять выпало, так его холодного поутру и нашли. Напарник его при этом ничего не заметил, Адольф-то дохлый уже. Седой, как лунь, глаза из орбит вылезли, и шея синяя, да кинжала нет на поясе, а больше ничего не пропало. И следов вокруг Дольфовой засидки никаких. Напарник его получил сперва, конечно, по первое число, как и полагается уснувшему на страже. Но дело ведь это, одного дозорного нечисть давит, а второй в это время клювом щелкает или сопит во все отверстия. Но Торвальд подтвердил, что вины его нет. Так что не успели задавить бедолагу. А ведь за сон на посту в походе полагается виноватого через трой хирда прогнать а уж бить его там каждый будет в силу своего разумения. Бывало, что пострадавшие от небрежения караульного ждали его в конце с острым железом. Хотя, даже заметь караульные духа, не одолеть простым оружием вернувшегося из Хельхельма, да и, если уж рассуждать разумно, то мертвец в своем праве был, за обиду отомстил, свое забрал и больше безобразий не чинил. Мораль сей басни такова. Не все то золото, что плохо лежит, и ежели берешь, так хоть прояви уважение. Эту историю мне батя рассказывал, а Хильда в пример привела, когда учила, как порчу наводить. Один из самых простых способов – через могилу. Либо взять вещь, очень дорогую для умершего, и закопанную вместе с ним, и подарить. Или подложить или еще как, но чтоб с ним было, недругу. Либо его личную вещь покойником похоронить. Однако второй вариант Хильда рекомендовала использовать, когда бабу надо хильхеем сопроводить, ибо на мужей такое не действует почти. А если тетку какую, то за милу душу. Берешь, говорит шаль, какой подольше пользовались, или платок, или зерцало. И в свежую могилку. Да наговор прочитать соответствующий, а можно и без него обойтись. Способ долгий, но верный. Впрочем,. Это для совсем уж бестоланных ведьм такие ухищрения. Есть способы действеннее и быстрее.